В театр приехала полиция. Самые шумные товарищи были выдворены из зала, но другие все еще продолжали изливать брань. Спектакль завершился в накаленной до предела обстановки. Выходя на поклоны, Нуреев сорвал овации. Однако попытка сорвать представление — сущая мелочь по сравнению с тем, что ждала беглеца в дальнейшем. 5 ноября 1961 года нореев должен был танцевать спящую в Гамбурге. И вдруг произошло неожиданное. Незадолго до поднятия занавеса, когда артисты уже разогревались перед выходом на сцену, с колосников обрушились потоки воды. Понадобилось добрых 10 минут, чтобы прекратить потоп. Как оказалось, по ошибке кто-то открыл противопожарные краны. Полиция установила, что вода одновременно лилась из трех мест. Спектакль пришлось отменить, но Нуреев тем не менее танцевал на следующий день. Прошло полгода. Нуреев стал звездой королевского балета. Лондон сходил по нему с ума. мод и Найджел Гослинг начали писать его автобиографию. Авторы создали героический облик Нуреева, зачастую далекий от действительности. Зато, на мой взгляд, в книге очень хорошо передан взрывной характер молодого танцовщика. Супруги Гослинг не цитировали всех советских друзей Нуреева, особенно хвалебные отзывы, дабы избежать риска их преследования за контакты с предателем. В ноябре 1962 года КГБ, вдвойне уязвленный артистическими успехами, «Невозвращенца» и «Литературной провокации», как писалось в отчетах, главы из еще не вышедшей книги публиковались в прессе, приступил к разработке нового плана. При Сталине с перебежчиком не миндальничали. Всем подписывался смертный приговор. При Хрущеве наказание варьировалось, наряду с физическим устранением применялись и мягкие формы наказания. В отношении Нуреева целью Поставленный перед восьмым отделом, специализирующимся на диссидентах, было уменьшить профессиональные возможности танцовщика. На нормальном языке это означало «искалечить тело», инструмент, с помощью которого достигался успех. Специалисты отдела, заплечных дел мастера прокручивали разные сценарии. Автомобильная авария. Насилие, падение декораций на сцене. Единственным условием было соблюдение тайны. Забегая вперед, отмечу, что аналогичные оперативные меры планировались в отношении Натальи Макаровой после ее ухода на Запад в 1970 году. Однажды балка декораций упала в двух миллиметрах от ее ног» после побега Нуреева руководство Кировского театра тщательно взвешивало все «за» и «против», отправляя солистов на западные гастроли. В 1970 году в турне по Европе должен был поехать Барышников, но в последнюю минуту его сочли ненадежным и оставили в Ленинграде. Однако без происшествий не обошлось. Через несколько недель в Лондоне сбежала тихая Наталья Макарова. Барышников ушел в 1974 году во время Торнеев Торонто. Что это, случайное происшествие или спровоцированное действие? Удивительно, но никакого расследования по этому поводу проведено не было. За Михаилом Барышниковым после его побега в 1974 году также была установлена плотная слежка, но прямое физическое устранение к тому времени уже не практиковалось. Кажется, никакого точного плана изувечить Барышникова не существовало, в отличие от Нуреева и Макаровой. Информацией о всех троих артистах КГБ снабжал один и тот же агент под кличкой Моррис, Этот агент был танцовщиком. Данные взяты из книги полковника КГБ, перешедшего на Запад. Кристофер Эндрю и Василий Митрохин. К счастью, усилия, потраченные КГБ на то, чтобы навредить звездам балета, ни к чему не привели. Возможно, из-за того, что мишени были, слишком заметны в мире искусства, но в стратегическом плане ничего особенного из себя не представляли. Ведь не физики же они, в конце концов. Но Реев догадывался о планах КГБ в отношении собственной персоны, физическое устранение, и сделал все возможное, чтобы избежать опасности. В декабре 1962 года он поехал в Сидней к Эрику Брюну. Эрик Брюн, 1928-1986, солист датского королевского балета, 1967-1971, затем национального балета Канады, 1983-1986, один из лучших танцовщиков своего времени. Нуреев слышал о Брюне, еще работая в Кировском театре. Его любопытство обострилось, когда ему сказали, что Брюн танцует лучше, чем он сам. Встретились они в сентябре 1961 года. Их артистическая, а также любовная до 1967 года связь сыграла фундаментальную роль в жизни Нуреева. Брюн, как и Нуреев, болевший спидом, по официальному заключению умер от рака. На всякий случай билет был зарезервирован на чужое имя. При посадке в Каире пилот попросил всех пассажиров покинуть самолет по техническим причинам. Нуреев вдруг осознал все коварство замысла. Стоит ему спуститься по трапу, как он будет арестован. «Простите, мадемуазель, но я никуда не пойду», — обратился он к стюардессе, — «мне...» Мне грозит опасность. Девушка проявила сочувствие и заперла бледного Нуреева в туалете. На борт поднялись мужчины с бандитскими физиономиями. Два агента КГБ перерыли весь самолет. Стучали они и в дверь туалета, но стюардесса остановила их. К сожалению, запор сломан, мсье. В результате агенты ушли, что-то невнятно бормоча себе под нос. Страх быть похищенным никогда не покидал Нуреева. Первое время он даже носил с собой нож со стопором и всегда просил, чтобы кто-нибудь провожал его. Ощущая за собой слежку, он тут же садился в такси и уезжал. В ресторане он усаживался так, чтобы за спиной у него никого не было. Если интервью происходило в личной грим-уборной, он всегда требовал присутствия третьего лица. На гастроли Нуреев всегда летал отдельно от труппы. В 1978 году он был обеспокоен тем, что его тогдашний молодой французский любовник бегло говорит по-русски. «Я уверен, что мне его гэбисты подсунули», — пожаловался он. «Одному из друзей». Факт описан в автобиографии. В 1985 году при возвращении с гастролей в Китае и Японии менеджер труппы заказал рейс с пересадкой в Москве. «Я узнала об этом буквально накануне вылета», вспоминала Мари Сюзан Субье, личный ассистент Нуреева, и сразу же поменяла билет, ничего не говоря Рудольфу. Он пришел бы в ужас от одной мысли, что ему придется сесть в Москве. Опасность подпитывала паранояльную натуру Нуреева. Как ни парадоксально, она даже стимулировала его. КГБ хочет его запугать? Пусть. Но он не поддастся. Спустя время Нуреев стал подтрунивать над агентами КГБ. Он неоднократно приходил на спектакли Кировского или Большого, когда те гастролировали на Западе, прекрасно зная, что службы засекли его присутствие. Ирина Колпакова, его давнишняя партнерша по «Жизели», танцевавшая с Кировским в Вероне, шел 1966 год, не успела сообщить директору театра Рашинскому, что Нурей в зрительном зале, как за их спиной раздался, тихий голос. «А я уже здесь». Майя Плесецкая также рассказывала, что когда она была на гастролях, с Большим театром в Нью-Йорке, 1962 год, но Реев прислал ей в отель огромный букет цветов. Майя Плесецкая. Родилась в 1925. -м. Звезда Большого театра с 1945 -го года. Танцевала все главные роли репертуара. Сильная личность. Она смогла противостоять политическому давлению о чем с юмором и иронией пишет в своей автобиографической книге, изданной во Франции «Я, Майя Плесецкая». В предложенной записке он поздравил ее с успехом и выразил надежду, что когда-нибудь они будут танцевать вместе. Разумеется, он не оставил ни адреса, ни телефона акомпаниатор из КГБ, которому поручалось неотступно следить за артистами из Москвы, на следующее утро пришел в номер Майи, заваленный цветами, и объявил, что Нуреев в городе. Потом он понюхал букет, присланный Нуреевым, и задумчиво произнес, «Представьте, что он прислал бы вам цветы. Что бы вы стали делать?» Дальше больше Нуреев приходил за кулисы встретиться с советскими артистами. Самых смелых он тайком приглашал к себе домой, где устраивал незабываемые посиделки. Ели по-французски, пили по-русски и ночь напролет говорили о балете. Поскольку ослабить позиции Нуреева на Западе гибистам не удалось, они вцепились в его родных. Дом Нуреевых в Уфе был буквально перевернут обысками. Вся корреспонденция просматривалась. Бедного хамита подвергли публичному поруганию на партийном собрании и, в конце концов, исключили из рядов КПСС. Старшая сестра Нуреева, Роза, всегда поддерживавшая брата в его страсти к балету, работала в Ленинграде воспитательницей. Она очень мало получала, но так и не добилась прибавки к зарплате, Говорят, она страдала манией преследования. Что ж, это можно понять. Когда твой телефон постоянно прослушивается, трудно сохранить здоровый дух. Чтобы разговаривать с кем-то о брате, Роза придумала целую систему. Например, она спрашивала свою подругу Аллу Осипенко. «Тебе сосиски нужны?» Алла Осипенко родилась в 1932-м, выпускница ЛХУ. Класс Вагановой. Была последней партнершей Нуреева во время памятного турне в Париже. Сосисками в данном случае были видеозаписи выступлений Рудольфа, попадавшие к Розе неисповедимыми путями. Коварство агентов КГБ состояло в том, что они не сжигали мосты между Рудольфом и его семьей. Телефонные разговоры были разрешены. И вы знаете, по какой причине? Гэбисты надеялись, что любовь Нуреева к матери заставит его вернуться на родину. К слову сказать, где бы Рудольф ни находился, он еженедельно звонил Фариде. Та приходила на центральный почтам Туфы, потому что у нее дома не было телефона. Тема разговоров не менялась на протяжении двадцати лет. Нуреев уверял свою мать, что он здоров, а потом докладывал о состоянии своего кошелька. Фариде внушили, что на Западе все живут плохо. И она не могла поверить, что у ее сына нет денежных проблем. Когда Рудольф захотел подарить ей цветной телевизор, она спросила, хватит ли денег на такую дорогую покупку, а ведь состояние Нуреева в то время оценивалось в миллионы долларов. Заканчивая разговор с матерью, Рудольф всегда был грустен. Вспоминает Луиджи Пиньотти, массажист танцовщика сопровождавший его во всех мировых турне. Железный занавес, равно как и абсолютно различный образ жизни, никогда не разрушал духовного единства Рудольфа с матерью, а вот с отцом было совершенно иначе. После событий 16 июня 1961 года они никогда больше не разговаривали. В феврале 1968 года Хамид умер от рака легких. Прекрасно осознавая экономическую ситуацию в стране, Нуреев регулярно присылал деньги матери и сестрам. Нет-нет, почтой он не пользовался. Тугие пачки долларов передавали артисты, выезжающие на гастроли в СССР, друзья и знакомые. Кроме денег они везли сладости и сдержки голодного детства, хорошую обувь, вечернее платье от Шанель, меховые шубы от Ив Сен-Лорана. Подарки совершенно сюрреалистические, даже провокационные, плохо вписывающиеся в советскую повседневность. Однако для Нуреева было чрезвычайно важно послать именно предметы роскоши. Если родные до сих пор сомневаются, что он добился успеха, эти платья и шубы — неоспоримое доказательство его состоятельности. Уехав из Уфы в Ленинград, Нуреев отдалился от своей семьи, оставшись на Западе. Он покинул ее окончательно. Однако всю свою жизнь он мечтал воссоединить семью, перевести на Запад свою мать и сестер. Начиная с 1963 года, он не переставал просить выездную визу для матери, но ему систематически отказывали. А между тем, это был шанс для КГБ, вернуть беглеца. Если бы аналитики в погонах внимательно читали интервью танцовщика, то они бы поняли, насколько сильно влияние Фарида на сына. Так в журнале «Мариклер» за октябрь 1961 года было написано «Нуреев боится, что мать приедет за ним в Париж и отвезет его в СССР». Однажды его спросили об этом, и он подтвердил, наверняка я бы проглотил приманку. «Я много раз видела Рудольфа в его лондонском доме», — вспоминает Николь Гонзалес, его парижский пресс-атташе, готова ехать в аэропорт за матерью. Вроде бы ей давали визу, и Руди оплачивал билет на самолет. Но в последнюю минуту приходила телеграмма, в которой говорилось, что его матери в самолете нет. «Я уже начинаю к этому привыкать» вздыхал он. Нуреев, как заведенный, продолжал делать официальные запросы, убежденный, что однажды чиновники сдадутся. Чиновники, может быть, и сдались бы, но в дело вмешивалась политика. По сути, жизнь семьи Нуреевых во многом зависела от случайности международной дипломатии. В 1970 году Рудольф был страшно огорчен побегом Натальи Макаровой, потому что был убежден, это негативно отразится на его собственной судьбе. Решение Хельсинского совещания 1975 года вселили в него большие надежды, но на практике ничего не произошло, и для Нуреева это было поводом для депрессии. В числе других... Совещание в Хельсинки поставило на повестку дня вопрос о свободном перемещении людей и идей, то есть его решения напрямую касались семьи Нуреевых. В 1976 году, отчаявшись увидеть мать, он решился заговорить. Выйдя из больницы в Калифорнии, где он оказался из-за пневмонии, Нуреев официально обратился к американскому президенту Джеральду Форду и британскому премьеру Гарольду Вильсону с просьбой оказать давление на Брежнева. Год спустя, незадолго до конференции в Белграде, на которой предстояло конкретизировать Хельсинские соглашения, он повторил попытку. 1 апреля 1977 года «Нью-Йорк Таймс» опубликовал открытое письмо Нуреева, в котором тот подтверждал свою добрую волю и свой политический нейтралитет. Просьбы, обращенные к Кремлю, выпустить за рубеж Фариду Нурееву, ее дочь Розу и внучку Гюзель, по всему миру поддержали люди, хорошо знавшие талантливого танцовщика. Всего было собрано более ста тысяч подписей. Но сердце человека, который мог бы решить эту проблему, я полагаю, Брежнева, дрогнуло не сразу. Гюзель, которой было уже 19 лет, позвонила своему знаменитому дяде в июле 1980 -го. Как оказалось, она вышла замуж за молодого эквадорца, учившегося в Советском Союзе, чтобы на законных основаниях выехать из страны. Рудольф срочно перевез ее в Нью-Йорк. Для обоих встреча была настоящим шоком. Девушка плохо адаптировалась к западному образу жизни и не понимала элементарных вещей. Она не получила достойного образования, не умела себя вести и не проявляла ни малейшего интереса к миру искусства. Тем не менее, гонору ей было не занимать. Когда, например, Рудольф спросил ее Что она сделала с шикарными меховыми вещицами, которые он присылал в СССР? Она ответила, что оставила их там, потому что была уверена, что на Западе они вышли из моды. Рудольфу это не понравилось, но он помогал ей во всем. Ему казалось, что так он оплачивает долг перед своей семьей. Все расходы Гюзель он взял на себя. Через два года, в 1982 году, в Лондон приехала Роза. Ей было 52. Встреча брата и сестры также обернулась катастрофой. Розе казалось, что Рудольф тратит слишком много денег. Ей не нравились его друзья, а если взять шире, то и его образ жизни. Рудольф с трудом терпел вторжение сестры в свое личное пространство. У обоих был взрывной характер, делавший невозможным мирное сосуществование. Но надо отдать должное Рудольфу. Он передал Розе свой огромный дом в ля Тюрби под Монте-Карло и купил квартиру племянницы в Париже на набережной Вольтера в доме, где жил сам. А как же другие сестры? Лилия была очень больна, а Розида сильно привязана к матери. Они не хотели покидать Уфу. Фариде с каждым годом все труднее было ходить. А это означало, что она уже никогда не увидит своими глазами, на что же похож этот Запад, одновременно и вожделенный, и проклинаемый. Однако Рудольф все же встретится с матерью, но гораздо позже. В своей родной стране Рудольф Нуреев сразу был признан, персоной нон-грата. В октябре 1961 года его осудили как предателя Родины. В отсутствие обвиняемого дело рассматривалось заочно. Обвинение основывалось на показаниях сотрудников КГБ. Пушкины, несмотря ни на что, наняли адвоката, который предложил Ксении выступить свидетелем. Рудольф на самом деле позвонил ей 9 июня и с радостью сообщил, что едет в Лондон. Суд, однако, отклонил это свидетельство процесс проходил за закрытыми дверями присутствовали только несколько близких среди которых была роза присяжные заседатели настаивали на тюремном заключении от 7 до 14 лет судья снизила срок до се лет такое решение было скорее милосердным потому что изменником родины могла грозить смертная казнь Санкционируя приговор, КГБ полагал, что Нуреев, польщенный такой снисходительностью, быстрее проявит желание вернуться. В марте 1963 года службы послали в Лондон специального эмиссара, солиста Большого театра Георгия Форманьянца, чтобы убедить Нуреева вернуться в СССР, где ему обещали наилучшее воплощение его артистических притязаний. нуреев от приглашения отказался. Обычно подобные процессы широко освещались в советской прессе, чтобы покрыть позором имя предателей. Но советским людям пришлось ждать до 9 апреля 1963 года, когда о побеге Нуреева постфактум сообщили «Известие». известия поместили статью как раз тогда, когда Нуреев готовился к своему первому турне с королевским балетом в Нью-Йорке.